Так, например, Гавелок Эллис определяет сновидение, не останавливаясь на его мнимой абсурдности, как архаический мир широких эмоций и несовершенных мыслей, изучение которого могло бы дать нам понятие о примитивных фазах развития психической жизни. Селли защищает такой же взгляд на сновидение, но в еще более категорической и более убедительной форме. Его суждение заслуживает, тем более внимания, что он был, как, пожалуй, не один психолог убежден в замаскированной осмысленности сновидения. Наши сны являются способом сохранения этих последовательных личностей. Когда мы спим, мы возвращаемся к старым путям воззрений, мироощущениям, импульсам и деятельности, которые когда-то господствовали над нами. Такой мыслитель, как Дельбеф, утверждает, правда, не приводя доказательств против противоречивого материала, и потому в сущности несправедливо, во сне, кроме восприятия, все способности психики, ум, воображение, память, воля, мораль остаются неприкосновенными по своему существу. Они лишь касаются воображаемых и текучих вещей. Сновидец является актером, который играет роли сумасшедших и мудрецов, палачей и жертв, карликов и великанов, демонов и ангелов. Энергичнее всего оспаривает умоление психической деятельности в сновидении Маркиз Дервей, с которым полемизировал Мори, и сочинение которого я, несмотря на все свои усилия, не мог раздобыть. Мори говорит о нем. Маркиз Дервей приписывает уму во время сна всю его свободу действий и внимания, и, очевидно, он считает, что сон является лишь выключением пяти чувств восприятия и отрешенности от внешнего мира. Спящий мало отличается от мечтателя, предоставляющего своим мыслям полную свободу, стараясь отключить восприятие. Все отличие мысли в бодрствовании от мыслей в сновидении состоит в том, что усновиться идеи принимают форму видимую, объективную и очень похоже на ощущения, обусловленные внешними предметами. Воспоминания приобретают черты настоящего. Но море и прибавляет. Есть еще одно существенное отличие а именно, интеллектуальные способности спящего человека не характеризуются тем равновесием, которое характерно для бодрствующего. У Вашида, который наиболее полно сообщает нам о книге Дервея, мы находим, что этот автор высказывается следующим образом о окажущейся бессвязности сновидений. Представления сна являются копией идеи, видение лишь придаток. Установив это, нужно уметь следовать за ходом идей, анализировать ткань сновидения, бессвязность тогда становится понятной, самые фантастические концепции становятся фактами обыденными и логичными. Самые странные сны для умеющего проанализировать их становятся логически обусловленными, разумными. Штерне обратил внимание на то, что один старый автор, Вольф Давидзон, который был мне неизвестен, защищал в 1799 году подобный взгляд на бессвязность сновидений. Странные скачки наших представлений в сновидении имеют свое обоснование в законе ассоциаций, но только эта связь осуществляется иногда в душе очень неясно. Так что нам часто кажется, что мы наблюдаем скачок представлений в то время, как в действительности никакого скачка нет.